Константин Таманский. Независимый журналист, 34 года. Это всё-таки началось. Но не может жить Россия без внутренних разборок. Ни левая, так правая. Ни военные, так гражданские. Ни люди, так киберы. Пожалуйста. Чистые начали путч. Начали, к слову сказать, разумным образом. Я бы сам так начал, вознамясь я, захватить власть в стране. Отключили все системы связи в Доме правительства. Резиденции президента и прочих присутственных местах. Как сообщал взволнованный Эдик Гусев из «Московских вестей», дом правительства уже обстреливают из полевых орудий. В качестве иллюстрации показали сосредоточенных солдат, устанавливающих безоткатное орудие возле мирных автоматов «Довгань Кала». Судя по нашивкам, солдаты были из дивизии внутренних войск имени Рушаева, которая, стало быть, воевала на стороне путчистов. 30.00 состоится пресс-конференция руководителей «Переворота». Она будет транслироваться по всем каналам. К сожалению, место пресс-конференции установить не представляется возможным, но всем корреспондентам будет предоставлена возможность задавать вопросы в онлайновом режиме», — сообщил Гусев. Пока же нам удалось выяснить, что в руководство пучистов входит командующий войсками Московского особого округа генерал-полковник Пощичев. командир дивизии внутренних войск имени Рушайла генерал-лейтенант Зюба, а также лидеры так называемого Движения Чистых и Объединенной партии Игорь Артемьев, Бенджамин Коуэн и Ярослав Романчук. «Извините». Гусев постучал пальцем по наушнику, покивал сам себе и продолжил. «Только что мне сообщили, что чисто штурмуют здания Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел». Они применяют боевые вертолёты и бронетехнику. Есть жертвы среди мирного населения. «Вот так», — сказал Костик, отвернувшись от экрана. «Они облегчают нашу задачу. Под эту музыку мы сможем провернуть свои дела с Якудзо незамеченными. Если только нас не прихлопнут мимоходом», — ставил обыкновенно молчавший рыжий парень по прозвищу «Стикер». Я бы на их месте не упустил момент. «Значит, будем работать с опережением». «Значит, мне нужно кое-куда съездить», — сказал я, поднимаясь. «У меня журналистская неприкосновенность. Я могу мотаться по городу, совершенно не вызывая подозрений. Я возьму Сап. Костик пожал плечами. «Бери, не жалко. Только куда едешь-то?» «Я еду к господину О'Яме, коли вы такого знаете». «Знаем, знаем!» — влез стройка. «И что вам от господина Аямы надобно?» «От господина Аямы мне надобна огневая мощь. По-моему, только того господин Аямы и ждет, чтобы нам помочь. Да все как-то не решится. Костя, можно позвонить?» Боевик молча протянул мне маленький пульт. Звонок Моцумото, разумеется, был лотереей. Японец-атомщик вполне мог быть отозван в Токио или же скрываться от перипетий переворотов в посольстве. Я особенно и не надеялся. Тем не менее, он оказался дома. «Костя-сан?» – обрадовался японец. «Здравствуйте. Я думар, этот путь заставит вас спрятаться. Но вы не из таких людей. Вам что-то нужно?» «Мне нужно выйти на ваших парней, Мацумото-сан. Цунега и приятели. Цунега? Секунду, Костя-сан, секунду. Он чем-то зашелестел. Хорошо. Вот номер. Спросите Цунега или Акио. Цунега вас помнит. Если ответит Акио, скажите ему. Моей-моей. А что-то сручилось? Благодарю, Мацумото-сан. Пока не случилось ничего. Но в ближайшее время очень даже может случиться. «Будьте осторожнее, сейчас в Москве опасно». «Для старого японца нигде не опасно, костя -сан. усмехнувшись, ответил Муцумото. «Не пропадайте, иначе я буду варноваться. У меня не так много хороших знакомых в России». Я пообещал не пропадать и отключился. Все это время Костик с компанией, и особенно тройка, смотрели на меня довольно подозрительно. «Что еще за японец?» – спросил Тройка, вертя в пальцах забытую мною на столе зажигалку. То ли он прикидывал, как будет меня ею пытать, то ли намеревался стянуть, во что я легко бы поверил. К тому же зажигалка была хорошая, итальянская. «Хороший японец, из наших. Довольно считать меня двойным агентом, Илья», – сказал я, мягко отнимая зажигалку. «Неужто похож?» кончай тройка!» Неожиданно вмешался хмурый Мартин, на чью поддержку я никак не рассчитывал. «Умерь, был Я сам с ним поеду, хорошо?» Я тем временем связывался с цунами нарочито не обращая внимания на завязавшуюся перепалку тройки с Мартином. «У аппарата!» сказал японец. Какое-то архаичное словосочетание. Кажется, это был как раз он, Но не будучи уверен на все сто, я сказал «Моси-Моси». «Господин Таманский, этот Снека, вам нужна помощь?» Более или менее, смотря как будут развиваться события. «Что нужно от нас?» «Покрутитесь возле Хиросимы, если можно, втроём в четвером Я прибуду через час, вы меня увидите». «Хорошо, господин Таманский, мы будем там». Лаконичный японец отключился, а тройка хищно сочурился. «Еще один японец!» «Еще один», — кивнул я. «Есть претензии?» «Нет претензий», — решительно сказал Костик, кладя ему на плечо свою ладонь. «Смотри лучше, что творится». На экране толпа, в которой преобладали белые балахоны матерей природы и комбинезоны чистых, атаковала городское управление техконтроля. Из окон второго этажа отстреливалась из автоматов охрана, бросали шоковые гранаты, но толпу это не останавливало. Периодически возникавшие бреши быстро заполнялись новым народом. Незнакомый мне журналист, хоронясь за перевернутым микроавтобусом, тараторил в микрофон. Более сотни убитых. Есть информация, что начальник городского управления техконтроля, генерал Гостев, находится в здании. Как только что сообщили наши коллеги из CNN, Гостев связался с Европейским управлением в Люксембурге и потребовал оказания немедленной помощи. Мы не располагаем официальной реакцией Люксембурга, но есть основания думать, что городское управление до прихода помощи не продержится. В толпе циркулируют слухи о приближении бронетехники. Что-то вспыхнуло, изображение исчезло. Появилась заставка с извинениями за технические неполадки. «Чего им техконтроль-то помешал?» – возмутился тройка. «Одни задачи!» «Плохо, видать, работал», – хмыкнул Костик. «Может, не поедете?» – сказал артём он что творится?» «Вот нельзя время выпускать. После любых волнений вводят дорожные патрули, комендантский час и расстрел на месте», – наставительно сказал я. «Будем ковать железо, пока горячо. Мартин, ты со мной?» «Ага», – кивнул Мартин. Вот уж не думал, что он по своей воле оставит Артема. Видимо, уверен в его безопасности. А со мной ты, ну зачем? Из врожденной любви к стычкам и стрельбе? Или втюрился, не дай бог? «Ключи!» Костик бросил мне маленький чип. прикрепленный к брелку в виде оранжевого дракончика со злобно-развинутым ртом. «Все полезные сюрпризы под передними сиденьями. Я буду выходить на связь с периодичностью в 20 минут». «Заметано», — сказал я. «И еще, можно ли связаться с Шептуном?» «Нет». Костик покачал головой. «У меня канала связи нет. Я думаю, он сейчас глубоко в подполье. И я его понимаю». «Я тоже», – неожиданно сказал Артем. «Ты водитель только. Я журналист и буду разговаривать со всеми, кто нас остановит. Если остановит…» Дал я установку Мартину. Тот молча кивнул, поглаживая роли. «Никаких штучек, никакой пальбы, без особой надобности. Клуб Хиросима, знаешь?» «Знаю. Вот туда едем. Мартин выбрал правильный маршрут по окраинам, минуя центр и места сосредоточения административных учреждений, которые сейчас либо штурмуют, либо усиленно охраняют. Я скакал по каналам новостей и пытался понять, что же творится и кто затеял всю эту бучу. В результате получилась нехитрая комбинация. Практически все движения антикиберовского толка плюс сочувствующая им часть МВД и армии во главе с несколькими высшими офицерами затеяли переворот. Им противостоят опять-таки МВД и армия, верно подданные части, а также техконтроль, что довольно неожиданно, и кибер. Местонахождение президента неизвестно, но на это никто не обращает внимания. В ряде мест идут уличные бои с применением вертолетов и бронетехники. Обещанное онлайновое интервью не состоялось. Не до того. А вокруг не происходило ничего особенно примечательного. Людей на улицах, конечно, поубавилось. Кое-какие магазины закрыты. Но если бы ничего не знал, не заметил бы. Милиции, правда, побольше. Пойди разбери, путчисткой или обыкновенной. Нас никто не трогал вплоть до площади августовских событий. где СААП усиленный патруль – десантники. Никакого подвоха я не заметил. Тормозили всех, в результате чего образовалась небольшая пробка. Мы пристроились за длинным темно-бордовым «Вольво» с номерами мини-юста. За нами тут же тормознула белая микролитражка. «Документы», – сказал, подойдя к машине, спустя минут семь Парень в сером полизащитном комбинезоне и наглухо закрытом шлеме. На плече автомат. Двое поодаль страхуют, также с автоматами. «Прошу», — я протянул карточку АйДжей, «Мартин какие-то корочки». Десантник повертел их в руках, вернул обратно, уважительно поинтересовался. «Куда едете?» «Да сейчас везде сплошная сенсация. «Вот смотрим, что тут интересного на окраинах творится. Говорили о мародерстве, но я вижу, что все под контролем». «Что в багажнике?» «Запаска. Больше ничего», – буркнул Мартин. «Скажите, как там дела? У вас, наверное, есть своя информация?» Заговорщинским тоном спросил Е. Десантник прогудел из-под шлема. «Вроде наши взяли техконтроль». Больше ничего нового. Наша. Стало быть, это путь чистая. Значит, окраины, по крайней мере, с этой стороны города, под их контролем. Оно и понятно, раз поощичив командующий округом с ними. Будут давить с окраин на центр, прорываться к своим, которые там министерство громят. Десантник дал знак, чтобы нас пропустили. Я отметил, что стоявший перед нами Воливо съехал на тротуар, и двоих солидных мужиков уже положили на асфальт и обыскивают, в то время как еще один десантник потрошит на капоте объемистый пакет с документами. Ладно, не наше дело, возить тоже не надо попусту. Самодельный шлагбаум в виде свежевыкрашенной в красный цвет трубы поднялся, и Саап поехал дальше. «Что там у тебя за документы?» – поинтересовался я. Мартин закусил губу, словно раздумывая, стоит ли мне показывать. Потом сунул свои корочки. «Ничего себе!» «Служба внешней разведки России. Мыльников Мартин Александрович, лейтенант». «Настоящая?» Мой голос звучало надо полагать, изумлённо. И Мартин улыбнулся. Редкое зрелище. Настоящее. Насколько я понимаю, ребята не в курсе? Не в курсе. А мне зачем сказал? Я вам доверяю. А Артёму? Артёму я доверяю. Но ему эта информация ни к чему. А вам, я думаю, пора знать. «Послушай, у меня возник ряд вопросов. Ничего?» «Я устроился на сиденье поудобнее. Все-таки мой nissan куда комфортабельнее. Буду жив, куплю себе опять Ниссан». «Задавайте». Артём и все истории с нервами. Это часть задания?» «Не совсем. Считайте, что я не имею права ответить на ваш вопрос». Брат в курсе? Нет. Зачем? У нас не те отношения. Кстати, не только личные, но и ведомственные. Чёрт. Я выругался, потому что хотел спросить очень многое, но знал, что Мартин ничего мне не скажет. СВР – контора серьёзная и законспирированная. до такой степени законспирированная, что многие о ее существовании уже давно забыли. При нашей очень странной независимости, внешняя разведка в принципе нелепа, по сути своей, так что это неудивительно. МВД и прочие правоохранительные органы всегда на виду, а СВР уже из области слухов и сплетен. «Понимаю», – улыбнулся Мартин, который почему-то сразу стал выглядеть старше. И хочется, и колется. Не ломайте голову. Я уже давно действую сам по себе. Уверяю, за мои проделки на начальство по головке не погладят. Им стоило огромных трудов внедрить меня в змеиную кучу. И вот на тебе. Извини, а как же, ну... В смысле голубизны? Правильно понял мое замешательство, Мартин. как никак. Всё на самом деле. Сочетаю, если хотите, приятное с полезным. Но ты вы не гомеофоб, так что не берите в голову. Договорились? Договорились. Он, кстати, Хиросима. Клуб ничуть не изменился со временем моего последнего визита. Тот же уродливо насыщенный ядерный гриб. Те же пластиковые тачки на стоянке. Куч, казалось, не отразился на размеренной жизни московских японцев Куэрэнтай. Я огляделся, но давнего знакомца Цунага нигде не видел. Впрочем, на то они японцы, чтобы уметь быть незаметными. Уверен, он где-то тут. До поры до времени не показывается, как и в прошлый раз. Пойдешь со мной? просил я Мартина. «А можно?» «Можно, наверное…» В прошлый раз ко мне здесь отнеслись с пониманием и уважением. «В таком случае пойду. Оружие только оставь, в клубе оно навредит, а не поможет. Мы-то вроде как к друзьям и союзникам идем. У них на тебя точно ничего нет? Не хочу в самый пахальный момент услышать возглас. «А парень ты из разведки?» «Мало ли какая там система идентификации!» «Мы тоже не дураки!» Он, кажется, немного обиделся. «Ничего у них на меня нет и быть не может. Я по Востоку никогда не работал. Не моя специфика!» Мартин спрятал пистолет под сиденье, и мы отправились. У входа дежурил один из парней в зеленых майках. То ли он меня уже видел, то ли нет, но моему появлению он не удивился. Японец сидел за высокой стойкой. Рядом, возле старомодного от телефонового аппарата лежал маленький штурмовой швейцарский автомат. Японец что-то предупредительно зашипел, но я пресёк его красноречие. «Скажите господину Яме или господину Сейте, что пришёл господин Таманский. Есть интересная информация. Тут же появился второй японец и сразу исчез. Видно, пошел передавать патронам новость. «Прохладительные напитки, кофе, чай», – спросил первый, почему-то он по-немецки. «Не стоит», – ответствовал я по-немецки же, «недосуг». Опять выскочил второй японец, кланяясь и заговорил. «Ойяма-сан ждет вас, проходите, пожалуйста». Обыскивать нас не стали, что говорило либо об универсальных детекторах, либо о доверии. А может быть и о том, и о другом. Мы поднялись в давешнюю комнату, только несколько иным, круженным путем. Там также ничего не изменилось, а Яма сидел в прохладной темноте, привязанной проводами и шлангами к своей тележке и кладил большого сиямского кота, взлёгшегося у него на коленях. «Здравствуйте, господин Аяма», – сказал я. Мартин коротко поклонился. Лицо его не выразило ни удивления, ни брезгливости. «Присаживайтесь, господин Таманский, и вы, молодой господин, садитесь. Сейчас подойдет Сейтео. Он собирался уехать по делам, но специально задержался, узнав о вашем визите». «Очень учтиво с его стороны. Кивнул я, опускаясь в кресло. Мартин сел рядом, а я ему прикрыл глаза и продолжал ласкать кота, перебирая короткую шерстку пятнистыми пальцами. Я теребил торчавшую из плаща нитку, а Мартин откровенно озирался, видимо просчитывая возможные варианты отступления в случае драки. Сойтио появился бесшумно, буквально возник у меня за плечом. Сегодня молодой японец был облачен в темно-коричневый костюм и ослепительно-голубую рубашку. Кажется, от Нидзага. «Здравствуйте», – сказал он и сел в кресло рядом с ямой «Итак, у вас есть информация. Я полагаю, это достаточно важная информация, иначе вы бы не прибыли сюда, тем более в такой день». «Разумеется», – наклонил я голову. «Правда, у меня не получилось с Творцом нервов. Вы знаете, чем все кончилось». Оба молчали. Знали, конечно. Далее мы собрались провести встречу, так сказать, на высшем уровне. Но вмешались... М -м, обстоятельства. «Мы знаем и об этом. В связи с чем выражаем соболезнования», — сказал Сайтё. «Тем не менее, господин шептон не погиб, и это главное». Все достигнуты договорённости остаются в силе, На что же дальше? — А дальше я могу дать вам план штаб-квартиры Якудзо. Сейчас наиболее подходящее время для решительных действий, не так ли? — Так, — согласился Яма, — и всё-таки вы нас ещё не убедили. — Я не собираюсь вас убеждать, господин Яма, вы мудрый человек, И сами понимаете, что другого подобного случая не будет. На нашей стороне подмосковная группировка. На нашей стороне независимые чёрные. На нашей стороне шептун, который, несмотря ни на что, остаётся значительной силой. Неужели вы способны отказаться? «Я – нет», – покачал головой старик и сбросил кота с колен. Тот грациозно соскочил на пол. потянулся, милкнул и забрался в свободное кресло. «Но что скажет Сэйтё-сан?» «Я за Айама-сан». Молодой японец встал, более ничего не объясняя. «Хорошо, господин Таманский. Мы согласны помочь вам. План у вас с собой?» с «Собой». Я подал ему копию дискеты, которую Сэйтё положил во внутренний карман пиджака. Что ж, ваша цена — место Тодзи», — произнёс Аема, не открывая глаз. «И не забудьте об этом. А что делать с нервами, будем решать вместе. Сообразно участию каждого в деле, господин Таманский».